Ты скажешь эту чушь, и будешь права. Конечно, права. Куда деваться? Так-так, скинула глаза. По сестринской любви. Но ведь ты когда-нибудь выздоровеешь? Не знаю. Ну, не знаю. Я удачно имитировал отчаяние. Слушай, ну, уходи, ругай меня, что хочешь. Ну, я сейчас мертвец. Подошел к окну. Как я виноват. Просить, чтоб ты три дня цацкалась с мертвецом. которого я любила, когда он был жив. Молчание пролегло между нами. Но вот она вскочила с постели, зажгла свет, причесалась, достала гогатовые сережки, оставленные мной при отъезде, надела, намазала рот. Я вспомнил жили, губы без помады, прохладу, загадку, грацию. Это было почти счастьем, полное отсутствие желания, беззаветная изо всех сил верность, первая в моей жизни. По нелепой случайности, чтобы попасть в намеченный мной ресторан, нам пришлось пересечь кварталы продажной любви. Бары, неоновые вывески на разных языках, афиши, зазывающие на стриптиз и танец живота, праздная матрасня, латрековские интерьеры за пологами из бус, женщины, тесно сидящие на мягких скамейках. Вокруг толклись сутенеры и шлюхи, разносчики фисташек и семечек подсолнуха, продавцы каштанов, пирожков, лотерейных билетов. Нас то и дело приглашали зайти, подсовывали лотки с часами, пачки лакея, страйка, кеммел, дешевые сувениры. Нельзя было сделать и десяти шагов, чтобы кто-нибудь не оглядел Алисон с ног до головы и не присвистнул. Мы шли молча. Я представлял, что рядом со мной Лилия. Она заставила бы их умолкнуть, залить цикраской, не служила бы мишенью пошлых острот. Лицо Алисон застыло. Мы поднажали, чтобы скорее выбраться отсюда. Но в ее походке мне все чудилось подсознательное бесстыдство, неистребимая кокетливость, притягивающая мужчин. В ресторане «Успиро» она с напускной легкостью произнесла. «Ну, братишка Николас, на что я тебе пригожусь?» Расхотелось отдыхать. Стряхнула бокал с Узо. «А тебе?» Я первый спросил. «Нет, твоя очередь. Можно что-нибудь придумать. Поехать туда, где ты еще не бывала. К счастью, я уже знал, что в начале июня она целый день посвятила осмотру афинских достопримечательностей. Туризм — это не для меня. Вот если бы что-то незагаженное, чтобы мы были там одни. И быстро добавила, моя работа, устала от людей. А если придется много ходить? Ну и отлично. Куда мы отправимся? Да на Парнас. Похоже, взобраться туда ничего не стоит. Просто дальняя прогулка. «Возьмем на прокат машину, потом заедем в Дельфы». «На Парнас?» — нахмурилась, припоминая, где это. «Это гора. Там резвятся музы». «Ой, Николас!» — в ней сверкнула прежняя Алисон. «Вперед, очертя голову. Принесли барабунью, и мы принялись за еду. Мысль о покорении Парнаса вдруг пробудила в ней лихорадочный энтузиазм. Она поглощала рецину бокал за бокалом. Жюли ни при каких условиях так себя не вела бы». и внезапно, как с ней часто бывало, утомилась от собственного притворства. «Я переигрываю. Но в этом ты виноват». «Стоит тебе...» «Нико». «Алисон, стоит тебе только...» «Нико!» «Послушай меня. На той неделе я ночевала в старой квартире. Первый раз. Кто-то ходил. Там, наверху. И я плакала. Как в тот день в такси. Как и сейчас могла бы. Только не буду». Кривая ухмылка. Хочется плакать от одного того, что мы называем друг друга по имени. Как же нам друг друга называть? А ведь этого не было. Мы были так близки, что имена не требовались. Но я хочу сказать, что все в порядке. Ты просто будь со мной поласковей. Тебя ж передергивает, чтобы я не ляпнула, чтобы не сделала. Она смотрела на меня, пока я не поднял глаза. Я такая, как есть. Никуда не денешься. Я кивнул, скорчил участвующую физиономию и нежно тронул ее за руку. Только не ссориться, не давать воли чувствам, иначе прошлое снова поглотит нас. Через секунду она прикусила губу, и мы обменялись улыбками, в которых впервые за весь день не было и следа лицемерия. Я проводил ее до номера и пожелал спокойной ночи. Она поцеловала меня в щеку, а я сдавил ей плечи с таким видом, словно большего счастья женщина и представить себе не может.